останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссель сельпромщиками церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил между гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплые словечко. Прием такого огромного количества гостей несколько утомил великого комбинатора,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 Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причины возможностей для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошел к смущенному старичку извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. — Требую протокола!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 «От квартиры!» «Где деньги лежат?» Голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда, наконец, сообразил, чуть не свалился с заперила от хохота бороться, с которым было бы все равно бесполезно. «Так вы не можете войти в квартиру? Ну, это же так просто!» Стараясь не запачкаться а голову,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 и предстал перед бендером, голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. — Вы меня просто спасли! — возбужденно кричал он. — Извиняюсь, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел. К тому, видно, и шло. Я очутился в ужасном положении. И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то мрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья. — Если бы не вы, я погиб!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 Инженеру все это было очень близко. — Да, — сказала Остап, — так это вы инженер Щукин? — Я? Только уж вы, Пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право. — А, пожалуйста. — -ну В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин. — Чрезвычайно буду рад вам услужить. Гранд мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары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 Бывшему студенту Иванопола был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул, и к тому же точь-в-точь -точь, как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы. «Счастье, — рассуждал он, — всегда приходит в последнюю минуту. Если вам, у Смоленского рынка, нужно сесть в трамвай номер четыре, А там, кроме четвертого приходит еще 5, 17, 15, 30, 31 Б, Г и две автобусных линии. Тоже будьте уверены, что сначала пройдет Г, потом 2, 15 подряд, что вообще противоестественно. Затем 17, 30, много Б, снова Г, 31, 5, снова 17 и снова Б.